Глава 19. Студенческое братство. С утра господин придворный маг выглядел лучше, чем я ожидал. Когда я вошел внутрь, чтобы его разбудить, он уже проснулся, хотя собутыльники юного господина спали сном невинных младенцев. — А вы что, так и не ложились? — потеслся маг, ежась от холода и потрясая головой. Разумеется, никто не удосужился подкинуть хворост в очаг, и огонь благополучно потух. Вместо ответа я бросил ему его собственный плач, под которым спал один из пизан, и не стал объяснять, что провел ночь на улице рядом с лошадьми, рассудив, что лучше немного померзнуть, чем дышать перегаром. — Водички нет, — жалобно попросил Габриэль. — В колодце, — лаконично отозвался я, жарившись, сообщил. — Воды я зачерпнул ведро рядом. Вы сможете умыться или помочь? Господина мага словно тетевой подкинула, и он выбежал из хижины. Видимо, вспомнил мою недавнюю помощь и не желал повторения. Но все-таки через несколько минут мы уже продолжили наш путь. Мак был мрачен и неразговорчив, а мне тоже не очень хотелось с ним разговаривать. Вчера я не стал мешать ему надираться, да и как установить взрослого человека, пусть он и в образе юнца? Стукнуть рукояткой кинжала по затылку или связать? Мог бы вчера увязать всех четверых, только зачем? В рот им никто не лил, сами дорвались». Да и Мак вел себя прилично, ни буя, ни волшебством, не баловался. К Майзену мы приехали за светло и без остановок, поехали к университетскому городку, отделенному от самой резиденции императора Эльбой. Проезжая по красивому мосту, я невольно покрутил головой, выискивая очередного Шойзеля. Наверное, здесь слишком людно для сказочных персонажей. Проехав дома, трактиры какие-то сараи подъехали к самому сосредоточению знаний, отделенному от мира каменной оградой ворот дежурили двое. Один улыбый дядь Касарибарда из слегка тронутой ржавчины, явно из университетской охраны. Юнец Мантии с полосой, стало быть, учиться в магистратуре. Шапочки с серебряной кистью и обнаженной рапирой. «Приветствую!» Осподнил я вверх правую руку, изобразил мизинцем и указательным пальцами козу. «О, брат Студиоза!» Обрадованно воскликнул студент, отсалютовал мне клинком. «Из какого университета, брат?» Бакалавра философии Юджин из Святой Каролины весело отозвался я, не определившись. Какую фамилию мне назвать, потому решил ограничиться только именем. Добавил со мной мой воспитанник, юный барон Габриэль, алчущий прилюд к знаниям. Моя мантия и стрела за давности лет, а свое кольцо я пропил. А кольцо можно пропить? — заинтересовался студент. Похоже, скоро парень побежит пропивать собственное кольцо бакалавра. К чему внешние атрибуты, если их можно обменять? Наживительную влагу. Я ждал разрешения на проезд, но брат Бакалавр откашлялся и запел. Помнишь тот вечер, пели гетеры, чаши встречались звеня, лили по пили без меры, пили до проблеского дня. Делать нечего пришлось подхватывать гимн студентов. Мети виновой вместе мешали, рались о струны кефар, странно знакомые лица мелькали сквозь опьянение угар. Добив куплет, я покосился на стражу, мол, достаточно. Кажется, я прошел некую проверку, потому что студиоза скинул еще раз отсчитывал шпагой. Добро пожаловать в университет святого Дитриха Мейзенского. Приезжайте в общежитие. Рады видеть рыцарей, пришедшего на помощь собратьям. Увы, среди выпускников их очень мало. Обижаться на коллегу я не стал, напротив, если университет выстыл часового, проверяющего приезжих, это хорошо. Но кто догадается, что нелепая песня — почти гимн университетов? Университетские городки строились по единому плану, и я не сомневался, что Дитрих мало чем отличается от Каролины, и потому поехал прямо. В центре должно находиться сердце университета — лекционный зал, представлявший одно огромное помещение под крышей. В свое время говорили, что крыша непременно должна обрушиться внутрь, но его проектировали неплохие архитекторы. И за две сотни лет, что стоял наш сердечник, он даже не покосился. Собственно, лекционный зал и жилое помещение, где жили преподаватели и студенты, и были изначально университетами. Теперь же сообразно увеличению количества профессоров и обучающихся строились новые здания, а старые считались главной аудиторией, где читали лекции самые маститые профессора. Жилое здание стало общежитием, где обитали малоимущие студенты. Старшие курсники занимали отдельные комнаты, а младшие в дартуаре. Меня в свое время миновало несчастье жить в общих спальнях, рассчитанных на 50 человек, с которыми даже казармы доброго короля Руди, разбитые на отсеки для одного десятка, кажутся вполне комфортабельными заведениями. Я не ошибся. Как и у нас, так и здесь, за главной аудиторией было общежитие, каменный двухэтажный сарай с узенькими окнами, бойницами, а за ней коновясь, рассчитанные на двадцать коней. Но сейчас там скромно стояло лишь пять. Зато рядом было штук пять вазов с сеном, ваз с овцом, возле которых переминались с ноги на ногу крестьяне. Ого, ухмылялся я про себя, кто-то пошел университетских бить, а кто-то на этом деле решил денежку наварить. Вспоминая университет Святой Каролины и осматривая Мейзенский, я уже мысленно составлял план обороны, прикидывая, как бы стал оборонять городок, будь я военным комендантом. Для начала я поставил себя на место тех, кто собирается атаковать городок, и насчитал как минимум шесть слабых мест. И так по порядку. Во-первых, отсутствует дополнительное укрепление, нет ни рва, ни вала. Во-вторых, территория слишком обширна, для обороны стен потребуется не меньше трехсот человек. Если эти смены, получается тысяча. Как я помнил, в университете было не больше 500 студиозов и сотни преподавателей. Есть еще университетская охрана, десятка два немолодых мужчин, нанятых из числа горожан. Но она годится лишь для того, чтобы разнимать пьяные драки студиозов, выгонять с территории университета проституток. Теперь отбросим в сторону тех, кто не удержит оружие в руках, а это треть, если не больше. Есть еще в третьих, в четвертых, шестое, оно же самое главное. Стены вокруг университета – это не крепостные стены, а лишь ограды полтора человеческих роста, сооруженные для красоты. Ну или для того, чтобы не впускать университет проституток, торговцев шнапцам и прочих сомнительных личностей, и впускать студиозов за пределы. У нас были точно такие же. Напомнится, мы прекрасно перебирались через них, если хотелось сходить на волю. Господин Артакс, «Или мне теперь обращаться к вам рыцарю Юргенс?» — ехидно поинтересовался Маг. «Юноша, можете говорить господин Бакалавр, милостиво разрешил я». «Господин Бакалавр, что мы будем делать дальше?» «Подождем, когда явится кто-то из университетских конюхов, чтобы поручить им коней, а потом пойдем искать нашего мальчика». «Кажется, мы с вами нашли и того, и другого», — грустно сказал мак. «И впрямь, как это я не заметил». За одним из крестьянских вазов прятался маленький студиоза, пухленький, со светлорусыми кудряшками. Судя по старенькой коротенькой мантии, неполноправный студент даже не первокурсник, а подготовишка, мечтающий попасть на факультет искусств, но пока не принятый туда из-за слабых знаний. Шапочка без кисточки, да еще и синяк под глазом, неимущие студенты вынуждены оплачивать образование собственным трудом, прислужить старшекурсникам, присматривать за конюшни и все такое прочее. Вполне могло быть, что парни заставляли работать на кухне или чистить конюшни. Да, это будущий правитель Селингии, кажется, бедолага полностью укусился прелести студенческой жизни неимущего первокурсника, когда тебя обижают и старшекурсники, и шпыняет прислуга. Я сам, будучи первокурсником, сталкивался с хамством бакалавров, считавших своей прямой обязанностью слегка учить жизни молодое поколение, тем более принадлежащее к высшей титулованной значи. Тем паче, что они и сами имели гербы и длинный список благородных предков. Для меня тогда все закончилось разбитым носом моим и парой дуэлей, на которых мои обидчики отделались проснутыми руками и ногами, надо было учиться благородному искусству фехтования, а не махать шпагой, словно пьяный кузнец оглоблей. После чего все дружно решили, что к этому чокнутому графу лучше не приставать. А тех, кто боялся дать отпор, ждала очень невеселая жизнь. Но зато они отрывались позже, когда сами становились старшекурсниками. «Юноша, подойдите сюда», — позвонил я приготовишку. Тот, вытолище испуганные глаза, осторожно подошел к нам. «Позвольте узнать ваше благородное имя», — высокопарно спросил я. Уильям фон Силинг, младший сын безземельного рыцаря», — шмыгнул носом мальчишка. «Все ясно». Парень не стал особо заморачиваться с маскировкой, взяв имя, похожее по созвучию на его собственное. А фамилия? Но ну, мало ли, рыцарей, когда-то имевших поместье, шляются по Швапсонии. Красивое имя есть, а земли нет. Кто станет проверять? — Боюсь, ваш отец будет очень огорчен, узнав, что вы сделали его безземельным рыцарем, — покачал головой придворный маг. Мальчишка какое-то время торопело смотрел на господина Габриэля, увеличившего, и не то только чуть-чуть старше, а потом робко спросил. — Дядюшка Габриэль? — Ну да, малыш, это я, — радостно распахнул объятие маг. — Дядюшка Габриэль, заберите меня отсюда! — возвопил мальчишка, бросаясь в обятия придворного мага. Крестьяне, услышавшие этот хоп, понимающие захихикали. Видимо, насмотрелись на взаимоотношения студиозов. А то, что один мальчишка называет другого дядюшкой, такое тоже бывает. Бывает и так, что дядя с племянником лежат в соседних колыбельках. Господин Габриэль прижал мальчишку к груди, слегка вздохнул. Кажется, ему хотелось разложить племянника и выпороть его. Увы, наследнику престола пороть не положено, а жаль. Сейчас мы сходим, заберем то и вещи и уйдем, сказал Маков, доставая на свой платок, чтобы обтереть мальчишке зареванное лицо. «У меня ничего нет», — слегка успокоился юнец. Улыбнувшись, он зажил руками. «Все мои вещи на мне, и денег у меня тоже нет». «Тяжко пришлось», — спросил я, но сообразив, что задаю глупый вопрос, «разве и так не видно, что тяжело спросил о другом?» «А почему мои принцы оказались в частности безденежных студентов? Разве вы покинули герцог в сотне, имея ни слуг, ни денег?» «Меня ограбили», — снова заревел мальчишка. Из сумбурного рассказа я понял, что парень шел через перевал вместе с двумя сотоварищами. Один из них был магом, при этих словах лицо господина Габриэля вытянулось, а второй слугой. С собой у него были скоплены за два года деньги, пять золотых монет и целых сто талеров. Сумма огромная для сиринги, да и Шабсонии, по заведению господина младшего книгохранителя, вполне достаточно, чтобы прожить три года. И именно три года собирался провести Ульфрид в университете, то есть до получения ученой степени бакалавра. Также он собирался купить побольше книг, а еще завербовать здесь молодых ученых который и станут основой будущего университета. Мне показалось, что план Вилфрида был вполне здравомыслящим. Цель благородная, методы достижения вполне реальные. Макс умел обеспечить проход через границу, довел их до какого-то города. Но там он неожиданно убил слугу, забрал все деньги и оружие, а сам куда-то бежал, бросив юного принца одного без фенига в кармане. Мало того, он еще и угнал лошадей. Парню пришлось сначала похоронить слугу, копая могилу едва ли не голыми руками, а потом пройти пешком через Швабсонию, отыскать Мейзенский университет, о котором ему много говорил Валерий Вайс, где преподают самые мудрые люди Швабсонии, и которые едва ли не являются центром мироздания. Юноше, с детства привыкшему к роскоши, было нелегко идти пешком, но еще труднее было просить у Пейзен хлеба, чтобы хоть как-то прожить. Кто-то давал. Кто-то посылал подальше, а кто-то спускал на бродяжку собак. Но ему удалось отыскать университет, найти господина ректора, кричо любимого Еноха Спидекура, и рассказать тому о своем желании учиться. У парня хватило ума передать привет от Валерия Вайса, но не рассказывать, откуда он пришел, выдавая себя за сына безземельного рыцаря, познакомившегося с бродячим философом. Господин Спидекур обрадовался, услышал, что друг его юности жив, поговорил с Вилфридом, Не проникся его познаниями, в латыни очень слаб, а философии не знает ничего, кроме того, что рассказывал господин Вайс. Даже не имеет представления, кто автор учения. Тем не менее, ректор принял его на возгласительное отделение при факультете искусства с тем, чтобы через полгода он уже стал полноправным студиоза. Правда, свое пребывание парень должен был отрабатывать трудом. Это показалось ему вполне справедливым, да и труд был не особо обременительным. Присматривать законовязью, куда зажиточные студенты привязывали коней. Да в столовой зале во время совместных завтраков разносить по столам хлеб и вино. Зато он был всегда сыт. Жить ему пришлось в дартуаре вместе с неимущими подготовишками и первокурсниками. И он был бы вполне счастлив, хотя кроме хлеба ничего не ел. А вот делил вместе с клопами, но месяц назад университет вернулись два бакалавра, прибывавших ранее в отпуске. И эти двое превратили его жизнь в ад. Заступаться за него никто не хотел, но все советовали дать бакалаврам с дачей. Драться будущий герцог не любил, а на дуэль старшекурсников он тоже не мог бы вызвать, потому что шпаги у него не было. И тут, словно по заказу, показались два студиоза, в длинных мантиях без полосы, из-под которых выглядывали рукоятки шпаг, и в круглых шапочках с золотыми кистями и изрядно на веселе. Кажется, я увидел нечто знакомое. Да что уж там! Я увидел самого себя, почти тридцатилетней давности, пьяного, ищущего скандала. Бил, почему мои сапоги до сих пор грязные? Глумливо поинтересовался первый. Заметив нас, приложил два пальца к краю шапочки. Приветствую вас, господа, поясанные рыцари или достопочтенные бюргеры. Будьте так добры, отойдите в сторонку, ибо мне надо потолковать с этим юным неучим о правилах латинского стихосложения. Второй хихикнул. Несмотря на то, что второй был едва ли не копия первого, заметно, что он исподпевал. А также о правилах наведения мундиться на сапогах. А как по сапоги, бил? Господа студиозы, разве вы не видите, что товарищ встретился с родственником, — вмешался маг. — Посему не могли бы вы оставить нас? — Дорогой друг, — сделал недоуменное лицо, — появился первый ко второму. — Мне послышалось, или кто-то осмелился мне возразить. Но не могло же послышаться обоим сразу, хихикнул второй. Мне кажется, этот мальчишка нуждается в трепке. Эти мальчишки, уточнил первый, окинул меня, насмешливым взглядом сообщил. А можем заодно взглять и папашу. Кровь уже готовилась ударить мне в лицо, я положил руку на руку от меча, сделал шаг вперед, но лица обоих на лицо вдруг изменились. Улыбка сменилась изумлением, потом страданием, и, не сговариваясь, оба студента-аристократа резко развернулись и, перейдя на бег трусцой, поспешили прочь. Я уже обрадовался, что одним своим видом устремил противника в бегство, но все испортил придворный маг. «Не добегут», — с удовлетворением констатировал маг, а когда я, по сути, на него пояснил, «молодые люди вчера полотно поужинали, причем довольно поздно, но поражнить свои кишечники не успели». «Ну, господин Габриэль, даже и не знаю, что более жестоко оторвать голову сопернику или заставить юнцов наделать штаны».